Сейчас он проснется. Сейчас гейны вскочит. Помяните мое слово сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновидения. От жара рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает на бок, кипы газет вываливаются — Толпа, парасоли, витрины, маркизы, газетчика на носилках несут, аптека совсем поблизости. «Вот видите, что я говорил!» — Гейне вскакивает. «Сейчас!» — кто-то нетерпеливо со стервенением стучится в двери. Гейне просонги просонью, взлохмаченной в охмелю, еще хватается за халат. «Виноват сию секунду!» Чуть что не металлический брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. «Сейчас!» «Ах, да!» Гейны подходят к двери. «Кто тут?» Голос лакея. «Да, да, тетрадь у меня. Попросите у сеньора от моего имени извинения. Она в салоне?» Голос лакея. «Предложите синьори не подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам, слышите?» Голос Лакея. «Постойте, камерьеры!» Голос Лакея. «Да не забудьте передать, мадемуазель, что синьорде выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается. Слышите ли вы, камерьеры?» Голос лакея. «Но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев!» Голос лакея. «Ладно, ладно». Камергере, «Дама в салоне?» «Да, сеньор». «Она одна там?» «Одна, сеньор». «Пожалуйте». «Налево, сеньор». «Налево». «Здравствуйте». Чем могу служить, сеньоре? Пардон, вы из номера восьмого? Да, я занимаю этот номер. Я за тетрадью Релинквимени. Позвольте представиться. Генрих Гейне. Простите, вы в родстве. Нисколько случайное совпадение, прискорбное даже я тоже имею счастье выпишите стихи я не писал никогда ничего другого я знаю по немецки и отдаю поэзии весь мой досуг а между тем знакомы вам стихи неизданные при жизни поэта конечно так это вы простите я мечтаю все же услышать ваше имя камилла Орденце, чрезвычайно приятно. Итак, сеньора Орденце, вам попалось на глаза мое сегодняшнее заявление в ВОЧе. Да-да, найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда. Сеньора. Сеньора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным релинквимени, Оставьте. Мы не на подмостках. Вы ошибаетесь, сеньора. Мы всю жизнь на подмостках. Недалеко не всякому по силе та естественность, которая как роль навязана каждому от самого рождения. Сеньора Камилла, вы любите родной свой город. Вы любите Феррару. Между тем, это первый город, определенно отталкивающий меня». «Вы прекрасны, сеньора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня!» «Я не понимаю вас».